Глава 19 Думать, впрочем, долго не приходилось, потому что и без размышлений все было в общем и целом вполне понятно. Если Никита Филиппов и вправду раздобыл себе документы на другое имя, то только незаконным способом, потому что законных способов пока не существовало. Советская власть в освобожденном Симферополе только-только становилась на ноги, никто никому никаких документов не выдавал. Отчасти временной справки и пропуска выдавала людям городская комендатура, но у нее помимо бумажной возни и других дел было не в проворот. Так что единого образца документов в городе пока что не существовало. Кто-то достал и носил при себе документы еще до военного образца, тщательно сберегаемые при оккупации. а кто-то на всякий случай не расставался даже с немецкими аусвайсами. Словом, неразбериха была изрядная, а иначе в такой ситуации и быть-то не могло. Да и не рискнул бы, пожалуй, фашистский агент Улыбка обращаться за новыми советскими документами в государственные учреждения, даже если бы имелась возможность их получить. Но ну, а каким таким незаконным способом можно было раздобыть документы? По сути, таких способов было всего два – кража или убийство обладателя документов. Если это была кража, то тут, конечно, шансов напасть на след улыбки не было почти никаких. В самом деле, кто бы стал заявлять о пропаже немецкого аусвайса или даже какого-нибудь довоенного удостоверения ворошиловского стрелка? А вот если речь шла об убийстве – то вот тут-то шанс напасть на след улыбки появлялся. Какая-никакая, а милиция в городе уже существовала. Да и самоубийство — это тебе не пропажа картонки с надписью и печатью. От этого факта просто так не отмахнешься и не сошлешься на организационные трудности. Как бы там ни было, а убийцу все равно будут искать. Наводить справки в милицию отправился Завьялов. Симферопольская милиция обосновалась в здании бывшей фашистской комендатуры. До войны в этом же здании располагалась именно милиция, так что, можно сказать, все вернулось на круги своя, и справедливость восторжествовала. Симферопольская милиция, что называется, вернулась в дом родной. Хотя, надо сказать, этот дом представлял собой довольно-таки печальное зрелище. Многие окна двухэтажного каменного здания были выбиты, двери выломаны, по всему фасаду виднелись глубокие вмятины и шрамы от пуль и осколков, на крыше тут и там зияли проломы. По всему было видно, что зданию во время штурма города досталось изрядно. Однако же над центральным входом красовалась соответствующая вывеска, возвещавшая, что именно здесь и располагается городская милиция. а из самого здания выходили и заходили в него люди в военной форме, в штатской одежде, с оружием и без оружия. Словом, симферопольская милиция действовала, да иначе было и нельзя. В полуразрушенном городе необходимо было восстанавливать порядок. В вестибюле за шатким столиком сидел дежурный. Завьялов подошел к нему и предъявил удостоверение сотрудника СМЕРШа. Дежурный посмотрел на удостоверение и самого Завьялова с некоторым удивлением и даже почтением. Должно быть и удостоверение, и сотрудника СМЕРШа он видел впервые. — Слушаю вас, — произнес он, вставая из-за стола. — Мне нужно видеть вашего начальника, — сказал Завьялов. — Прошу подождать, — проговорил дежурный и скрылся в каком-то боковом коридоре. Вскоре он вернулся, но не один, а с каким-то полноватым приземистым мужчиной в военной форме и с погонами подполковника. «Это вы СМЕРШа?» – спросил подполковнику Завьялова. Завьялов молча кивнул и также молча протянул подполковнику удостоверение. «Подполковник Ярошенко», – представился тот, – «исполняющий обязанности начальника Симферопольской милиции». — Нам приказано оказывать в вашей службе всяческое содействие. Пройдемте в мой кабинет. — Мебель-то у вас немецкая, — очутившись в кабинете и осмотревшись, с улыбкой произнес Завьялов. — Вот какие шикарные кресла. Да и стол старинной работы. — Так никакой другой больше и нет, — развел руками Ярошенко. — Только такая. А сидеть на полу мне, как начальнику милиции, — «Как-то неприлично. Все-таки я представитель советской власти. Да и никакая она не немецкая, а наша, родимая. Приволокли из музея, гады. С шиком обосновались. Но ничего. Разживемся другой мебелью, а эту обратно в музей сдадим. Со временем. Ну так я вас слушаю. Чем могу помочь?» «Скажите мне вот что», — помедлив произнес Завьялов, — «Допустим, совершилось в городе преступление. Кража или, скажем, убийство. Ведь вы обязаны его зарегистрировать, не так ли?» «Все непременно», — согласился подполковник Ярошенко. «Очень хорошо. Ну а как обстоит дело на практике?» — спросил Завьялов. «Вас интересуют кражи или убийства?» «И то, и другое». «Кражи...» «Понятие очень широкое», — сказал подполковник. «Пропали, допустим, сапоги. Это кража». «Ночью какой-то варнак забрался в погреб и выгреб оттуда последнюю картошку. Тоже кража». «Сняли с плетня выстиранные штаны. Обратно же кража. Что именно вам интересно?» «Кража документов», — коротко пояснил Завьялов. «С документами у нас сущая морока», — вздохнул подполковник. «О каких документах идет речь? О довоенных? О выданных немецкой властью? О временных пропусках, которые частью выдаем мы, а частью военная комендатура? Беда с этими документами, если говорить честно. Может, их и крадут? Да только почти никто не обращается к нам с такими заявлениями. А коль не обращается...» то значит мы и не фиксируем пропажу. Да и зачем фиксировать? Все равно скоро начнем выдавать новые документы. Настоящие, советские, по единому образцу. Вот как только они у нас появятся, так и начнем». «Ну хорошо», — вздохнул Завьялов. «А как у вас обстоят дела с убийствами? Точнее сказать, с их регистрацией?» «Это опять же...» «Смотря какие убийства», — сказал Ярошенко. «Они ведь тоже бывают разные». «Это как?» — не понял Завьялов. «Есть убийства, которые проходят по военному ведомству», — пояснил подполковник. «Вот, скажем, недавно за городом ликвидировали группу фашистских диверсантов». «Знаю», — перебил Завьялов, «и даже сам принимал в ликвидации участие». «Но вот видите, так это не наше убийство». Они как раз и проходят, по-вашему, по военному ведомству. Их мы не касаемся. Да, по сути, и не убийство это, а ликвидация врага. А есть другие убийства, на бытовой почве или, скажем, с целью ограбления. Так эти уже наши. Их мы, конечно, все регистрируем. Ну и, понятно, ищем убийц. «Ясно», — кивнул Завьялов. «И как? Находите?» «Когда как?» – вздохнул подполковник. «Убийство – дело серьезное. Даже если, допустим, кто-то кого-то убил на почве ревности. А у нас кадровые проблемы. Особо и искать-то некому. А те, кто ищут, мало что умеют. Такая беда. Но стараемся». «Хорошо», – сказал Завьялов. «Давайте тогда поговорим подробнее о бытовых убийствах». «Давайте». Без особого энтузиазма согласился милицейский начальник. Что именно вас интересует? Меня интересуют все убийства в городе, совершенные с того момента, как немцы ушли из города и по сегодняшний день. Прямо-таки все-все, уточнил подполковник. Виноват, поправился Завьялов. Разумеется, не все подряд, а именно убийства мужчин. И не просто мужчин, а молодых мужчин. Приблизительно 30 лет от роду. Есть такие? «Если бы я помнил каждое убийство», — вздохнул Ярошенко. «Хотя их, в общем, и немного, но все равно. Попробуй все упомни. Тут и без них голова кругом. Придется вам подождать, пока мои молодцы полистают книгу учета происшествий и найдут дела. Если, конечно, такие убийства имели место. А уж если не имели... «То что ж поделать?» «Хорошо», — кивнул Завьялов. «Раз требуется подождать, значит, будем ждать». «Тогда побудьте в кабинете, а я дам распоряжение», — сказал подполковник и вышел. Конечно, шансов напасть на след гестаповского агента Улыбки именно таким образом было крайне мало. И Завьялов это прекрасно понимал. Даже если в городе и вправду кто-то недавно убил молодого мужчину, то далеко не факт, что это мог сделать именно улыбка. Да, Никите и вправду нужны были другие документы. Это было логично. Но может статься, они уже у него имелись? Может, он запасся ими еще раньше, при немецкой оккупации? И теперь, когда пришел час, он просто воспользовался ими. Был Никитой Филипповым, стал кем-то другим. Все логично и просто, и убивать никого не нужно. В конце концов, убийство – это всегда риск. Для чего улыбки рисковать пуще меры? Наоборот, ему выгодно исчезнуть как можно тише и незаметнее. Но, с другой стороны, никаких других ниточек и крючочков, за которые можно было бы зацепиться, ни у Завьялова, ни у Ольхина-Сволошка не было, а потому, Приходилось цепляться за то, что было. Вернее, выискивать эти самые крючочки и ниточки и надеяться на удачу, которая, говорят, иногда все же поворачивается лицом к тем, кто делает правое дело. А Завьялов с товарищами был на стороне правого дела. Они старались напасть на след врага, погубившего как минимум две подпольные организации. Подполковник отсутствовал недолго. Вскоре он вернулся, держа в руках две тощие папки. «Вот», — сказал он, — «нашли. Таких-то убийств, оказывается, всего два. Другие не подходят, а эти самые подходящие». Завьялов взял из рук подполковника обе папки и скептически их осмотрел. «Что ж-то они у вас такие тоненькие?» — спросил он. «Так ведь ищем». — развел руками подполковник. — И потому, по ходу дела, они будут пополняться новыми документами. А пока что имеем? — Я так понимаю, что оба эти убийства не раскрыты? — спросил Завьялов. — Пока именно так, — подтвердил Ярошенко. Завьялов открыл первую папку и почти сразу же ее закрыл. Речь в деле шла об убийстве некоего Алтынбаева Ильяса, татарина. В деле имелась даже фотография убитого, молодого мужчины с типично восточной внешностью. Вряд ли улыбка со своим славянским типом лица захотел бы воспользоваться документами, где бы он значился как татарин Ильяс Алтынбаев. А вот второе дело было куда как интереснее. В нем речь шла о некой Мафанасии Рыбакове, чье тело было обнаружено соседями в одной из городских квартир. то есть по месту собственного жительства. Завьялов бегло изучал дело и одновременно старался уяснить его суть. Значит так, этого самого Афанасия Рыбакова убили буквально спустя три или четыре дня после того, как в Симферополь вошли советские войска. Более точной даты в деле не значилось, была лишь дата приблизительная. Как его убили? Выстрелом в голову. из какого именно оружия был произведен выстрел, и тем более с какого расстояния, об этом в деле не говорилось решительно ничего. Что касаемо личности убитого, то здесь также сведения были скупы. Говорилось лишь, что гражданин Афанасий Рыбаков, коренной симферополец, во время оккупации жил безусходно в городе, вначале с матерью, но в 1942 году мать умерла, и потому вплоть до самой своей смерти он проживал один. Почему у него не было семьи и отчего его в свое время не отправили на фронт, в деле также не упоминалось ни словом. Свидетельские показания также почти не проясняли картину. Да и свидетелей-то было немного, всего лишь четверо соседей, и все они в один голос говорили практически одно и то же. «Да, жил здесь такой Афанасий Рыбаков. Вначале вместе с матерью, затем один. Как жил? Как все, так и он. Чем занимался? А кто ж его знает, чем он занимался? Соседи о том его не спрашивали, а сам он в откровение не пускался. В общем, как-то перебивался. Одним словом, как все. Почему он не был на фронте? Да вроде вначале был, но потом... почти перед самым вступлением в город немцев, вдруг возник дома. Его матушка тогда была еще жива, и она вкратце поведала соседям, что ее сын был ранен и после ранения списан за негодностью к дальнейшей службе. Оттого и вернулся домой. Что свидетели сказали об убийстве? В общем и целом почти ничего. Рассказали только... что вечером накануне убийства к Афанасию приходил какой-то человек. Что за человек? А кто ж его знает, что за человек? Как он выглядел? Обыкновенно выглядел. Молодой, высокий. А больше ничего и сказать невозможно. Кто же к нему присматривался? Никто не присматривался. Когда он ушел от Афанасия, опять же, никому это неизвестно». Слышался ли из квартиры убитого какой-нибудь подозрительный шум? Нет, вроде бы не слышался. Вот и все свидетельские показания. Но ну что касается осмотра места происшествия, то на эту тему можно сказать, в деле и вовсе ничего не говорилось. Та бумажка, которая называлась «Протоколом осмотра места происшествия», была настолько невнятной, что Завьялов не уразумел из нее почти ничего. Не было в деле и протокола медицинского освидетельствования трупа. Еще несколько бумажек, присутствовавших в деле, также мало что могли объяснить. Это были примитивным образом составленные протоколы допроса подозреваемых. Хотя почему именно эти лица попали в разряд подозреваемых, уяснить также не представлялось никакой возможности. По неволе создавалось впечатление, что подозреваемыми – были назначены совершенно случайные лица, не имевшие к преступлению абсолютно никакого отношения. «Ты убил гражданина Рыбакова?» – спрашивал неизвестный Завьялову следователь у подозреваемого. «Нет, не я», – отвечал подозреваемый. На том, собственно, допрос и заканчивался. «Ох-ох-ох», – потер лоб Завьялов и глянул на начальника милиции. Вот попробуй уясни что-нибудь из такого дела. Не дело, а горькие слезы. Вот скажем, почему в нем отсутствует протокол осмотра тела? Из какого оружия застрелили Рыбакова? Сколько было выстрелов? В упор стреляли? Или с расстояния? Ведь это все важнейшие вопросы. Так ведь, развел руками начальник милиции, доктора-то у нас нет. Кто же будет осматривать? Сами бы и осмотрели. буркнул Завьялов. «Неужели это так трудно?» «Да ведь тут такое дело!» смущенно улыбнулся подполковник. «Боится она покойников. Молодая, не привыкла еще. А у меня до всего руки не доходят». «Кто боится?» «Кто молодой и не привык?» недоуменно уставился на подполковника Завьялов. «Сотрудница, которая расследует это дело», пояснил Ярошенко. «Совсем еще молодая». «Ох ты ж, матушки родимые! Боится покойников!» «А что, других сотрудников нет?» «Другие все на фронте», — сказал подполковник. «Приходится набирать кадры по остаточному принципу». «Плохо ищите», — недовольно произнес Завьялов. «Вот я чуть позже подкину вам людей. Прекрасные ребята, матерые, обстреленные «И где же вы их найдете?» — не поверил Смершевцу начальник милиции. «Считайте, что уже нашел», — сказал Завьялов. «Подпольщики. При немцах в городе действовало несколько подпольных групп. Боролись и побеждали. Так что народ надежный. Думаю, через какое-то время я вам их рекомендую. Не пожалеете». «Вот спасибо», — обрадовался Ярошенко. «Ладно», — махнул рукой Завьялов. «Пока что будем обходиться тем, что имеется». «А потому позовите мне вашу боязливую сотрудницу. Хочу задать ей парочку уточняющих вопросов». сею минуту», — сказал подполковник. Он был изрядно смущен и недовольством Завьялова, и нерасторопностью своей сотрудницы, и самим собой. «Действительно, что это за следователь, который боится покойников? Поневоле придешь в смущение. из за него, и за себя». Вскоре в кабинет вошла совсем молоденькая особа. Почти девчонка, в штатской одежде, а вслед за нею и Ярошенко. «Вот», — сказал подполковник, — «тот самый следователь. Оксана, расскажи товарищу из СМЕРШа все, что тебе известно о деле, которое ты расследуешь». «Хорошо», — пролепетала юная следовательница. «Ну, совсем все не надо». — сказал Завьялов, стараясь не улыбнуться. — Просто я хотел уточнить некоторые моменты. — Да, конечно, — тихо ответила девушка. — Да вы садитесь, не стойте, — миролюбиво сказал Завьялов. — Я вам не начальник. Я такой же следователь, как и вы. Мы коллеги. Ну а коль коллеги, то значит, должны быть на равных. Девушка робко присела в стильное музейное кресло. «Скажите», — начал Завьялов, — «ведь это вы выезжали первой на место происшествия?» «Да, я», — ответила девушка. «Очень хорошо. Постарайтесь вспомнить, что вы там увидели. Просто-таки все до самых мелких подробностей». Юная следовательница старательно наморщила лоб, и Завьялов опять едва удержался от неуместной улыбки. «Что, тяжело припомнить?» неучастливо спросил Завьялов. «Ничего бывает. Убийство — это не то, о чем нужно помнить вечно. Давайте поступим так. Я буду задавать вам вопросы, а вы на них отвечать. Договорились?» Девушка кивнула. «Итак, это именно вы выезжали на место происшествия?» — спросил Завьялов. «Да», — сказала девушка. «Одна?» «Нет». Со мной еще был милиционер Анисимов. Завьялов вопросительно взглянул на подполковника. «Есть у нас такой», — подтвердил Ярошенко. «Правда, сейчас он отсутствует. Дежурит на рынке. Наблюдает там за порядком. Может, за ним послать?» «Пока не надо», — махнул рукой Завьялов и задал юной следовательнице следующий вопрос. «Кто вам сообщил об убийстве?» «Соседи», — ответил за девушку Ярошенко. «Сначала дежурному, дежурный мне, ну, а я послал туда наших сотрудников. Вот ее и Анисимова». «Замечательно», — сказал Завьялов и посмотрел на следовательницу. «И что же вы увидели, прибыв на место?» «Мертвеца», — испуганно ответила девушка. «Угу», — кивнул Завьялов. «Значит, мертвеца». «Что, и больше никого?» «Никого». «Где лежал мертвец? В какой позе? Постарайтесь припомнить все как можно точнее». «На постели?» — ответила девушка. «Вверх лицом. А на лбу у него была рана». «Какая именно рана?» — внимательно глянул на девушку Завьялов. «Опишите подробнее». «Ну, такая, небольшая». Кругленькая, с запекшейся кровью. «Так», — кивнул Завьялов, — «небольшая и кругленькая». И «Еще что-нибудь вы заметили на постели? Скажем, следы борьбы, разорванные простыни, какие-то пятна?» «Нет, ничего», — попыталась припомнить девушка. «Только покойника». «А, вспомнила!» — вдруг воскликнула она. «Еще там была подушка!» «И что же с ней было не так, с той подушкой?» — спросил Завьялов. «Почему вы ее вдруг вспомнили?» «Она тоже была прострелена», — неуверенно произнесла следовательница. «Большая такая дыра, даже копоть на наволочке. Она лежала рядом с убитым». «Хорошо», — после некоторого молчания произнес Завьялов. «Картина начинает проясняться». «Скажите, а как выглядела комната?» «К «Комната?» Девушка, непонимающе взглянула на Завьялова. «Комната как комната. Кровать с убитым, комод, стол». «А что было на столе?» Спросил Завьялов. «Грязная посуда», стала припоминать следовательница. «А еще пустая бутылка и два стакана. И какие-то объедки». «А бутылка из-под чего?» — уточнил Завьялов. — Не знаю, — пожала плечами девушка. — Бутылка и все тут, с какой-то нерусской надписью, — припомнила она. — Точно, с нерусской. Анисимов еще сказал, вот, мол, пили нерусскую водку. — Ну а документы убитого вы искали? — спросил Завьялов. — Да, — кивнула девушка, — искали. Но ничего не нашли. Ни в карманах убитого, ни в комоде, нигде. «В деле упоминается, что к убитому накануне приходил какой-то человек», — сказал Завьялов. «Я ничего не перепутал? Все так и было? Приходил?» «Ну да, приходил», — не очень уверенно подтвердила следовательница. «Я же записала в деле!» «Да, конечно», — согласился Завьялов, изо всех сил стараясь не рассердиться на девушку, не рассмеяться и даже не выругаться». И все это одновременно. В деле так и записано. Но там нет никаких примет этого гостя. Как он выглядел, сколько раз приходил к убитому. Может, убитый что-нибудь рассказывал о нем соседям. Называл его по имени или прозвищу. Может, этот гость общался с соседями. Вот видите, сколько вопросов. ответа ни одного. А ведь все это очень важные вопросы. «Потому что этот гость не просто сам по себе гость, а подозреваемый. Очень может быть, что именно он и убил Афанасия Рыбакова. Не факт, конечно, но все же. Так вот, может соседи вам говорили что-нибудь этакое, а вы не записали в протокол? Постарайтесь припомнить». Завьялов не был охотником до длинных речей и потому, закончив монолог, ощутил, что утомился. — Нет, — испуганно покачала головой следовательница. — Ничего такого мне не говорили. Ярошенко, испытывая неловкость из-за того, что его сотрудница ничем не может помочь, досадливо крякнул. — Ничего, — ободряюще улыбнулся ему Завьялов. — В общем и целом, все хорошо. Нужно только еще разок побывать на месте происшествия. Посмотреть, что к чему, пообщаться с народом, Вот я сейчас туда и отправлюсь. Вместе с вашей сотрудницей. Если вы не возражаете. — У нас имеется машина. Подполковник явно обрадовался, что наконец-то хоть чем-то может реально помочь Завьялову. — На машине это мигом? — Ну а она? — он кивнул на следовательницу. — Покажет, куда надо ехать. — Вот и чудесно. Еще раз улыбнулся Завьялов. — Конечно же... Убитого Афанасия Рыбакова уже давно успели похоронить, а в его комнате прибраться. Поэтому какой уж тут дополнительный осмотр места происшествия. Более того, в квартире уже проживали новые жильцы. — А мы по закону, — горячо заверили они Завьялова. — Нам разрешила советская власть. Мы не самоуправно Завьялов лишь махнул рукой и ничего не сказал. Оставалась одна надежда, может кто-нибудь из соседей припомнит какие-то интересные штрихи и моменты в деле убийства Рыбакова. Соседи, они народ бдительный и внимательный, надо только найти к ним нужный подход и задать правильные вопросы. И тут-то Завьялову повезло. Он отыскал такого соседа, вернее сказать соседку, это была женщина средних лет с усталым лицом, и большими натруженными руками, по виду солдатка. «Муж-то воюет?» — спросил у нее Завьялов. «Может, воюет, может, уже отвоевался», — ответила женщина и вздохнула. 41 сорок ни одного письма». «Но это еще ничего не значит», — успокоил ее Завьялов. «Мало ли. Да и куда было писать? Немцев только-только прогнали из города. Значит, напишет». «А может, уже и написал?» «Да только военная почта, она неспешная, по себе знаю!» Женщина промолчала, думая о своем. «Одна проживаете, или как?» — спросил Завьялов. «Две девчонки у меня», — встрепенувшись, ответила женщина. 14 и восьми лет». «Большие уже», — усмехнулся Завьялов. «То-то батьки будет радость, когда вернется». Не успеешь руками развести, как и замуж отдавать. — Лишь бы вернулся, — печально покачала головой женщина. — Обязательно вернется, — заверил Завьялов. — Войне-то скоро конец. Вон как драпают фашисты. — Да, звать-то вас как? — Алевтиной, — ответила женщина. — У меня вот какое к вам дело, Алевтина, — сказал Завьялов. — Я насчет убийства вашего соседа. «Так ведь уже у меня спрашивали», — ответила женщина. «А больше мне и сказать нечего. Что знала, сказала, да ничего особенного я и не знаю». «Как знать», — не согласился Завьялов. «Может, сказали, а может, чего и позабыли. Поэтому-то я и хочу задать вам парочку вопросов». «Задавайте, если надо», — спокойно ответила Алевтина. «Я вот что хотел спросить». — сказал Завьялов. — Насчет гостя, который приходил к Афанасию незадолго до убийства. Ведь приходил же? — Ну, приходил, — неуверенно подтвердила женщина. — А вы его случайно не запомнили в лицо? — спросил Завьялов. — Смогли бы в случае чего опознать? — Да для чего же мне его запоминать? Алевтина даже удивилась такому вопросу. — Замуж мне за него выходить, что ли? «Человек как человек. Мужчина. Вроде как не слишком старый. Высокий. Да и видела-то я его лишь мельком. Мало ли кто к кому приходит». «А сколько раз вы видели его у Рыбакова?» — спросил Завьялов. «Один, два, три». «По-моему, один раз», — попыталась припомнить женщина. «Или два». «Нет, не припомню». Ну, а может, вы запомнили какую-то особенность в этом мужчине?» — с надеждой спросил Завьялов. «Скажем, он хромал? Или, может, у него имелся на лице шрам или еще что-нибудь запоминающееся?» «Нет, ничего», — покачала головой женщина. «А я видела!» — вдруг раздался откуда-то тонкий девчоночек голосок. «Я видела этого дяденьку!» Завьялов оглянулся. За спиной у него стояла худая, светловолосая девчушка, «Лет четырнадцати». «Ты кто?» спросил у нее Завьялов. «Лютка», — отрекомендовалась девочка. «Моя старшая», — сказала Алевтина. «Ступай отсюда! Не видишь, взрослые разговаривают». «Не-не-не», — -не", запротестовал Завьялов. «Лучше подойди поближе». «Вот так». «Так ты говоришь, что видела того дяденьку?» «Да, видела», — подтвердила Людка. «Я даже с ним один раз поздоровалась». — Здрасте, — говорю, дяденька. А он улыбнулся и дал мне шоколадку. — Вот. Мама, помнишь, я принесла домой шоколадку? Ты еще спрашивала, где я ее взяла. А я сказала, что мне дал один дяденька. Так это он и дал. — Значит, хороший дяденька? — спросил Завьялов у девчушки. — Хороший, — подтвердила Людка. — Высокий и красивый. И еще он все время улыбался. — Ты говоришь, улыбался? — — переспросил Завьялов. — Ну да, — кивнула Людка. — Улыбался. Как улыбнется, так становится еще красивее. — Значит, улыбался, — в раздумье проговорил Завьялов. — Это хорошо. — Ну а сколько раз ты видела этого красивого дяденьку? — Только один раз, — уверенно ответила девчонка. — А когда? — А вечером, — ответила Людка. Но только еще не было темно. А потом стало темно, и я пошла домой. С шоколадкой. А утром все стали говорить, что дяденьку Афанасия убили. «Так», — сказал Завьялов. Помолчал и встал. «Что ж, ты, Людка, молодец. Умница. Шоколадки у меня с собой нет, но взамен выражаю тебе благодарность от командования всей Красной Армии и от себя лично. Спасибо тебе. Ну, мы пойдем». Он взглянул на юную исследовательницу, до сих пор молча стоявшую в стороне. «Алевтина, и ты, Людка, очень прошу вас никому не рассказывать о нашем разговоре. Нужно, чтобы все было в тайне. Понятно?» «Понятно», — за себя и за мать отозвалась Людка. «Вот и отлично», — улыбнулся Завьялов. «И как дела?» Встретил вопросом Завьялова и следовательницу подполковник Ярошенко. «Как съездили? Толк-то есть?» «Есть», — «Есть, кивнул Завьялов. «Еще какой?» «Да, дело по факту убийства гражданина Афанасия Рыбакова мы у вас заберем. Так надо». «Ну, коль так надо», — развел руками подполковник. «Надо», — коротко подтвердил Завьялов. Больше ничего он объяснять не стал, — а просто молча пожал руку Ярошенко и на прощание улыбнулся юной следовательнице. С тем и отбыл. Информация, которую Завьялов добыл вначале в беседе с юной следовательницей, а затем и при помощи девочки Людки, заслуживала того, чтобы отнестись к ней серьезно и даже выстроить на ее основании картину произошедшего. Конечно, в любом случае это была картина с некоторыми допущениями, но все же. Значит, дело обстояло так. Когда советские войска вошли в Симферополь, перед Никитой Филипповым, известным как гестаповский агент Улыбка, встал в буквальном смысле вопрос жизни и смерти. Что ему делать дальше? Отступать с немцами ему, наверное, не хотелось. Да и куда отступать? К Севастополю? но ну, а надолго ли? А дальше куда? Да и к тому же существовал немалый риск, что немцы просто-напросто избавятся от ставшего им ненужным агента. Уходить в подполье, которое наспех организовали в Симферополе и окрестностях отступающие фашисты, тоже не выход. Долго ли оно продержится, это самое подполье? Да и не желал Никита Филиппов усердствовать за бесплатно. Пока его хозяева немцы были рядом, они ему худо-бедно платили – но когда они сбежали, кто будет платить? Подпольничать за идею и убеждение. Не было у улыбки ни того, ни другого. Он и в советские-то подпольщики пошел лишь за тем, чтобы не быть разоблаченным советской властью, то есть чтобы не выплыла наружу его липовая медицинская справка. А немецким агентом он и вовсе стал исключительно из-за денег. А более того, из-за золотишка которым немцы расплачивались с некоторыми своими особо ценными агентами исчезнуть из города но как попробуй-ка прорвись куда-нибудь без документов везде кордоны и проверки да и куда от чего этот и спросят так стремишься в тыл от чего не на фронте никита прекрасно понимал что такие вопросы к нему непременно возникнут и они будут началом его конца. Оставаться в Симферополе и выдавать себя за героически сражавшегося советского подпольщика, можно, конечно, было бы поступить и так, но все же, ох, как рискованно. Ведь как ни крути, а он, Никита Филиппов, являлся гестаповским агентом и выдал фашистам две советские подпольные группы. А вдруг да кто-нибудь догадается – Например, как ни старался Никита, а гестаповцам так и не удалось арестовать целиком ту же группу Салгир. Кто-то остался в живых, и вот они-то, те, кто остался, запросто могут начать подозревать Никиту в предательстве. И что тогда? Доказывай, что ты не предатель. Да ведь попробуй докажи. Оставалось одно – исчезнуть, но исчезнуть умеюче и хитро». Например, раздобыв подходящие чужие документы. И вот тут-то Никиту судьба свела с Афанасием Рыбаковым, бывшим красноармейцем, комиссованным по ранению и успевшим вернуться в Симферополь еще до того, как город заняли фашисты. Наверняка у Рыбакова были какие-то документы, и они-то показались улыбки вполне подходящими для того, чтобы под ними скрываться. Что это были за документы – не так и важно. Важно, что они были. Улыбка свел дружбу с Рыбаковым, явился к нему в гости, напоил его, застрелил, забрал документы и был таков. Был Никита Филиппов, стал Афанасий Рыбаков. Да, конечно, и здесь для улыбки таился немалый риск быть разоблаченным, но с другой-то стороны, война. Кто бы его стал внимательно проверять? Есть какие-никакие документы и ладно. У большей части освобожденного из-под оккупации народа и вовсе нет никаких документов. Так что риск быть разоблаченным для улыбки, хоть и имелся, но минимальный. Для чего ему было убивать Рыбакова, когда можно было документы выкрасть? На этот вопрос ответа пока не существовало. Наверно, была причина, вот и убил». И убил надо сказать вполне профессионально никто из соседей не слышал выстрела а почему а потому что стрелял улыбка со сознанием дела через подушку напоил афанасия рыбакова не русской водкой скорее всего ромом уложил на постель прижал к голове подушку а к подушке пистолет и нажал на спусковой крючок в этом случае выстрел получается глухим и тихим кто же его услышит и незаметно ушел вместе с украденными документами на имя Афанасия Рыбакова. Конечно, очень могло статься, что убил Рыбакова вовсе не Никита Филиппов, а кто-то другой. Да, все могло быть, но Завьялову не давали покоя слова девчонки Людки, которая сказала, что тот дяденька, который приходил к убитому, очень красиво улыбался. Уж так красиво, что на его улыбку даже обратила внимание 14-летняя девчонка. Улыбаться-то умеют все, это дело обыкновенное. А вот Людке эта улыбка запомнилась. Ничего больше не запомнилось, а вот улыбка врезалась в память. При этом все, кто видел Никиту, практически единогласно уверяли, что запомнился он им в первую очередь именно из-за улыбки. Уж слишком улыбка была замечательной. Так улыбаться могут немногие. Никита Филиппов как раз и был, из числа таких немногих. И это давало шанс. Шанс на то, что Никита и есть убийца Афанасия Рыбакова. И теперь он не Никита Филиппов, а Афанасий Рыбаков. Значит, и искать его нужно, как Афанасия Рыбакова. Все эти соображения Завьялов и выложил перед Ольхиным и Волошко. «Ну а что?» – почесал затылок Волошко. — По-моему, убедительно. Конечно, это может быть и ложный след, но ведь никакого другого следа у нас пока нет. — Что ж, поищем Афанасия Рыбакова, — сказал Альхин. — Так-то оно так, — еще раз почесал в затылке Волошка. — Да вот только где его искать? В какую сторону кидаться? — У тебя есть конкретное предложение? — глянул на воложка Альхин. — Я думаю... «Надо начать с города», – не совсем уверенно произнес Волошка. «Сейчас народ становится на учет, составляются всякие списки, получение пайков, то, сё. Вдруг и Афанасия Рыбакова мы обнаружим в таких списках?» «Это вряд ли», – не согласился Альхин. «Как ни крути, а в городе известно об убийстве гражданина Афанасия Рыбакова. И вдруг в каких-то списках объявляется Афанасий Рыбаков». Зачем улыбки так рисковать? Он парень осторожный и бдительный. Я так думаю, что он уже далеко. Где-нибудь в тех местностях, которые мы освободили раньше. «Не согласен», — возразил Завьялов. «Во-первых, попробуй еще туда доберись. Сто раз остановят по пути. Кто ты, что ты, куда направляешься, ну и так далее. Да и если доберешься в какое-нибудь Поволжье...» Это тоже не спасение. Мигом спросят, а откуда ты взялся? Почему не в армии? И к немцам, он не ходок. Во-первых, чтобы до них сейчас добраться, надо переходить линию фронта. Во-вторых, для чего тогда было красть документы? Нет, он где-то рядом и одновременно далеко от нас. «Это как так?» – не понял Волошка. «Рядом и одновременно далеко?» Так не бывает. «Например, записался в Красную армию», — неожиданно осенила Альхина. «Ну а что? Чем невозможность спрятаться? Кто его будет искать в армии?» «Многие на освобожденных территориях так делают. Например, партизаны, да и все желающие. Некоторых даже мобилизуют. Бойцы на фронте всегда нужны». «Да, но там война». — покрутил головой Волошка. «Когда штормит, любая гавань хороша», — усмехнулся Альхин. «Помню, в детстве мы пели такую пиратскую песню. По-моему, это как раз и есть такой случай». «А вот мне сдается, что это не слишком надежная гавань», — не мог успокоиться Волошка, — «потому что найти человека в армии не так и сложно, особенно если его призвали совсем недавно». А уж если мы вдобавок знаем, из какого города он призван, то и того проще. Возможно, он надеется, что мы не догадаемся о таком его трюке, усмехнулся Альхин. Потому что где же это видано? Фашистский агент не пожелал убегать вместе с немцами, а записался в Красную армию. Попробуй догадайся. А мы, значит, догадались, спросил Волошка больше сам у себя, чем у кого-то из присутствующих. Мы, стало быть, такие проницательные и умные. Ну-ну». В ответ на это Альхин лишь молча пожал плечами. То же самое сделал и Завьялов.